Необходимость квалифицировать отказ или неспособность пациента отслеживать свое поведение как препятствующей терапии определяется важностью информации для проведения терапии. Например, если для изменения продолжительных или часто возникающих мыслей, либо предположений, применяются процедуры, когнитивной модификации, пациент не в состоянии адекватно и точно припомнить последовательность и содержание своих мыслей за прошедшую неделю или отношение этих мыслей к проблемному поведению. В такой ситуации ежедневное отслеживание поведения может быть крайне необходимым, и терапевту следует использовать такой формат, несмотря на то, что пациенту не хочется или трудно этим заниматься. В других случаях отслеживание своего поведения может быть полезно, но не таким уж необходимым. Мой опыт показывает, что большинство пациентов могут с помощью терапевта научиться довольно точно запоминать события, приводящие к парасуицидальному поведению, а также сопровождающие его и следующие за ним. Терапевту не стоит настаивать на отслеживании пациентом своего поведения, просто потому что мысль о его проведении кажется ему правильной.